н о ж Властный, лишенный и н т о н а ц и й голос вырвал из ностальгического забытия. Тепло в о с п о м и н а н и й исчезло, а вокруг снова стало одиноко и пусто. Девушка нахмурилась, но поднялась с травы, на которой валялась, наслаждаясь лесным п о к о е м и посмотрела из-под лобья. н о ж По-прежнему спокойно повторил Амон, протягивая черную ладонь, на которой хищно поблескивали звериные когти. Кэс повиновалась. Ты становишься послушней. Просто ты сильнее, все равно отберешь, ответила она. Но когда сильнее стану я, демон насмешливо закончил, я к тому времени уже умру от старости. На? Девушка протянула оружие, но в ту же секунду, пользуясь тем, что собеседник поверил в ее покорность, сделала стремительный шаг вперед и приставила лезвие к его незащищенному горлу. Поговорим. В желтых глазах п р о м е л ь к н у л а насмешка. Было непонятно, то ли он удивляется, то ли забавляется, то ли правда не о ж и д а л от нее такой выходки, то ли н а р о ч н о с провоцировал. Собственно, рабыня, стоявшая на цыпочках, представляла собой весьма абстрактную опасность. Ты правда думаешь, что меня можно убить этой тылкой? к Спокойно поинтересовался Амон, словно не чувствуя холода, о с т р и я в жатого в кожу. Убить нет, а сделать больно вполне. Похоже, я поспешил назвать тебя необычной. Задумчиво произнес он. Пока все крайне банально. Так о чем ты так сильно хочешь поговорить? Я хочу домой. Это не разговор, это просьба, которая не будет выполнена. Твой дом здесь. Ты тут родилась и как ни печально тут же и умрёшь. Нет, прошепела девушка, вдавливая лезвие сильнее. Мой дом там, и ты меня туда вернёшь. Там это где? В пустой квартире на окраине грязного города, в котором у тебя нет даже семьи? Длинные темные пальцы без боязни отвели острие от горла. В мир, где единственным твоим другом был демон из кошмаров. Ты мне не друг. У меня были друзья. У меня все было, именно было. А теперь нет. Из-за тебя! – выкрикнула Кассандра, борясь с рыданиями. Не с м е й р е в е ь Жесткая рука взяла ее за подбородок. п р е к р а т и я сказал. Девушка фыркнула сквозь слезы и от всей души пожелала ему провалиться так глубоко, как. Я же говорил тебе не думай так громко. Напомнил он. А ты не слушай. Вообще не лезь в мои мысли. огрызнулась рабыня, высвобождаясь. Почему же? Некоторые довольно забавные. Он усмехнулся и, наконец, принял человеческий облик. Идем обратно. Нам пора отправляться в путь. С трудом сдерживая желание вновь накинуться на своего обидчика, Кассандра побрела следом. Где ты ее нашел? Дело неравнодушно спросил а н д р е й л ь о нашла обратно. Кэс, не обращая внимания на двух нелюдей, встала рядом с хмурым ш л и ц о м который раскладывал завтрак по тарелкам. Помочь? Не надо. Буркнуло, н о т с в е ч и в а я багровым с и н я к о м на левой с к у л е Готово уже все. Бери, ешь. И нож мне отдай. Ону Амона. Юноша, не глядя, сунул в руки собеседницы тарелку с похлебкой и отвернулся. Кассандра, не думая, о е в прошла к расстеленному на земле одеялу, села и молча начала есть. Через какое-то время украшенный кровоподтеком варежка присоединился к ней, устроившись с краю, едва не на самой земле. Девушка подвинулась, давая ему возможность расположиться поудобнее. Что это за место? – спросила она медленно, без аппетита, жуя. Распутье, – ответил парень, вновь обрадованный возможности поговорить. Понимаешь, перенос из других миров требует очень много силы, а тут что-то вроде источника. Если б тебя перенесли, скажем, в Вильен, то вы с господином о м о н о м месяц бы без памяти провалялись. А тут пара часов сна и все. Да, все. А что такое Вильен? Одна из наших провинций. Доберемся, запасы пополним и дальше поедем к столице. Завтра с утра откроется путь в местечко поблизости с Вильеном. Как раз и оглядишься. Расскажи мне, как тут у вас все. Да как? Он развел руками. Как обычно. Хозяева заправляют, люди работают, а потом расслабляются в воду. Где? Ушикарное место, красава. Шлец закатил глаза. Тебе понравится. Когда дойдем до города, господа, юноша кивнул в сторону негромко беседующих повелителей. Полетят свои кварды, а мы погуляем. Кварды? Парень открыл рот для объяснения, но его перебил не кстати подошедший ангел. Пора отправляться. Кассандра, ты умеешь ездить верхом? Та уже была готова кивнуть, но тут в мозгу щелкнуло. Нет. Что ж, научишься. Риель подвел девушку к довольно таки смирной на вид сивой лошадке и легко подсадил в седло. Осторожно. Да, ногу в стремя, держись! Но коварная рабыня уже натянула поводья и сдавила коленями сивки на бока. Животное в з в и л о с ь на дыбы. Наездница закричала, понукая и в з я л а с места в карьер, пригнувшись к конской гриве. Ликование затопило душу, когда и з з а спины д о н е с с я удаляющийся яростный р ы к Амона и верещание Шлица. Кэс подгоняла лошадь пятками и неслась, неслась, неслась через деревья, н а р о ч н о петляя, чтобы преследователю было неудобно лететь. Невзрачная с виду кобылка оказалась н а д и в о р е з в о и теперь мчалась как ветер. Только бы не выбила из седла какая-нибудь н е кстати оттопыренная ветка, только бы не настигли. Кассандра не знала, куда скачет, однако гнала, что есть духу, не оглядываясь. Мелькнула мысль о том, что так ей домой точно не попасть, но с другой стороны, а что ее ждет дома? Она очень хорошо помнила вонзившиеся в грудь когти. попасть домой, чтобы счастливо умереть на собственной кухне, захлебываясь в крови, далеко не то, о чем станешь мечтать даже и на чужбине. Ах, если бы можно было вернуться, она бы собрала институтских ребят на пиво, как славно они всегда сидели, и еще завела бы собаку, просто так, чтобы было веселее, например пятнистого сеттера, нет лучше кота. Она ведь редко бывает дома, а с собакой нужно гулять. Да, черного кота с пронзительными желтыми глазами. Боже, о чем она думает, если за ней? Первый раз за все время девушка оглянулась и поняла, что погони нет. Лишь теперь пришло осознание совершенного поступка. Куда бежать? Ни денег, ни знакомых, только лошадь, досомнительная да одежда с чужого плеча. Правда, позади седла на в ь ю ч е н а какая-то поклажа, ее можно разобрать и продать, а может там и деньги найдутся. Свобода сама идет в руки. Кэс вновь сдавила коленями взмыленные лошадиные бока, направляя уже едва п л е т у щ и е с я ж и в о т н ы е вперед. Пока лошадка устало брела через ч а щ у в голове б е г л я н к и сложились несколько сценариев дальнейшего развития событий. Первый. Ее убивают разбойники, которые, без сомнения, водятся в здешних местах. Второй — она добирается до города, где растворяется в толпе, но надолго ли? Амон ее наверняка настигнет и убьет. Или этот его пернатый друг догонит и вернет обратно. Но все же, все же в душе тлела робкая надежда на то, что она не только сможет скрыться, но и выжить в незнакомом мире. Хотя по большому счету верилось в это с трудом. Так зачем? спрашивала она себя, прижавшись к лошадиной холке. Зачем она бежит? Ответ пришел сам собой. Потому что это правильно. Потому что. На отдых девушка остановилась лишь тогда, когда скрылось солнце. Лошадь уже еле переставляла ноги, а на е з д н и ц а е два сидела на ней, перекашиваясь в седле то на правый бок, то на левый. Определенно, завтра она не сможет ни то, что ехать верхом, но даже и просто ходить. За весь этот бесконечно долгий день Кэс столько раз меняла направление, что сейчас при всем желании не смогла бы вернуться обратно. Хотя говоря по чести, подобного желания у нее не возникало. Кое-как спешившись, она застонала от боли в мышцах, все тело страдало и ныло, ноги вообще не слушались. с т а щ и в с коня по к л а ж у б е г л я н к а растеряла последние силы и рухнула на остывающую землю. К счастью, лошадь от нее ничего не требовала. Неспешно отойдя в сторону, она принялась щипать траву. Девушка могла ей только завидовать. Она то последний раз обедала в лагере своих похитителей, и судя по тому, как возмущался желудок, времени с той п о р ы прошло немало. Сейчас она передохнет и пороется в седельных сумках. Наверняка там найдется что-нибудь съесное. т Не может не найтись. Еще одну минуту, всего одну. И она поднимется на ноги. Резкая боль заставила закричать. Руки сами собой мятнулись к голове, волосы из которой кто-то собрался сорвать вместе со скальпом. Амон, накаталась. Прорычал демон и вздернул б е г л я н к у на ноги. У то из глаз брызнули слезы. Хлесткая пощечина оглушила до звона в ушах. Мучитель не п о с к у п и л с я на п л е у х у з в е р и н о й ярости и жестокости в нем сейчас было на двоих, а у Кэс не осталось сил даже просто устоять на ногах. Девушку отбросило в сторону, словно т р я п и ч н у ю куклу. Она врезалась спиной в ствол могучей сосны и рухнула к ее подножию, оглушенная, утратившая способность видеть и дышать. Перед глазами плыли круги, тело налилось свинцовой тяжестью. Только бы лежать так, уткнувшись головой в траву, ничего не видеть, ничего не чувствовать, ни о чем не думать. Но новая волна боли накрыла незамедлительно. Этот демон опять схватил свою жертву за волосы и поставил на ноги. Он даже отвёл ладонь, чтобы влепить новую пощечину, над но чего-то передумал и медленно опустил руку. На темном и сейчас особенно нечеловеческом лице п л а м е н е л и узоры, на виске отчаянно пульсировала тонкая жилка. Кассандра понимала, ему стоит огромных сил сдержаться и не прибить её на месте. Почему же он не дает воли ярости? Непонимание в сочетании с ужасом заставило девушку сжаться. Ей нечего было противопоставить этому свирепому и жестокому существу, потому оставалось только ждать. Убьет или пощадит? Скорее всего, убьет. Но раз так, тогда пусть запомнит хотя бы, что это стоило какого никакого труда. И рабыня с отчаянием рванулась прочь. щ е т н о е усилие. Конечно, сильные руки ее тут же перехватили и вжали в дерево. Ты действительно думала, что убежишь от меня? Едва слышно произнес Амон, наклоняясь к самому лицу жертвы и тут же стихой яростью подытожил: Тебе это не удастся, никогда. Запомни. Теперь в его лице не осталось ничего человеческого и даже ничего звериного. Демоническая сущность проступала все ярче, являя привычные по кошмарам черты. Но девушка уже видела его таким, поэтому пусть не надеется наслаждаться ее ужасом. Иди к черту! – прошепела она сквозь стиснутые зубы. Отпусти мне, больно! И с отчаянием погибающего мятежника впилась взглядом в желтые звериные глаза. Убери руки, сейчас же! Невольный интерес проступил на темном лице, которое постепенно обретало все большее сходство с человеческим. Зверь отступал. Даже жилка на виске билась едва заметно. Губы Амона дернулись привычные усмешки. Он что-то решил. И, видимо, что-то весьма нерадостное для своей невольницы. Она не поняла, что произошло. Он посмотрел. И взгляд отвести было невозможно. Кэс застыла. Из колючих зрачков ей в душу хлынуло б е з д н а Девушка з а х л е б н у л а с ь утрачивая ощущение реальности и срываясь в черную кромешную пропасть. Мир вокруг исчез, ноги потеряли опору. Она падала, падала, падала. б е с п р о с в е т н а я мгла окутывала разум, вязкая чернота мешала думать, подавляла гнев и мятеж. Хотелось осесть под с в и р е п ы м н а т и с к о м пустоты, раствориться в ней, смириться, упасть на колени. Амон, хватит, ты ее убьешь! Сознание Кассандры, будто вынырнуло из глубины на поверхность. Тяжелая рука м учителя лежала на плече не позволяя даже шелохнуться, но хищные желтые глаза с узким зрачком смотрели на кого-то стоявшего за спиной жертвы. Судя по голосу, это был Риель. б е с к о н е ч н у ю секунду зверь испепелял взглядом неожиданного заступника, а потом отступил. Видимо, гнев сошел, и демон смог мыслить более здраво. н е о р и забирай сокровище. Он оттолкнул девушку к ангелу. Тот подхватил безвольную, словно куль, покрытую с головы до ног холодной испаренной с м у т ь я н к у Она в шоке. С укором сказал спаситель. Еще бы, удовлетворенно ответил демон. Выруби ее. Надоело. Андрей с к о р о г в о р к о й прошептал над беглянкой какое-то заклинание. Веки девушки о т я ж е л и сон накатывал мягкими волнами. Интересно, когда это все закончится? Когда она перестанет то дрожать, то терять сознание, то обмирать от боли, то спать? За что ты ее так? Ангел смотрел на своего спутника с непониманием. Он знал его много лет и всегда считал очень сдержанным, расчетливым, жестоким, конечно. Все д е м о н ы одинаковы, но именно этот в большинстве случаев прекрасно владел собой, что встречается крайне, крайне редко. Да только рядом с этой девчонкой он поминутно впадает в какое-то боевое безумие, причем без малейшего повода. Почему? Не может ее подчинить и поэтому бесится? Глупость. Она его, а значит, в полной власти. Странно. А он вообще к людям относится крайне спокойно, как к насекомым. Не бьет, пока не начнут досаждать. А эта бедолага еще и не успела толком напакостить. Ну, драла и что? Собачка на поводке совершила коварный побег, ускользнула на два шага от хозяина. Смешно ведь, но демон не смеялся. За что? Повторил свой вопрос сбитый с толку ангел. То есть побег не считается. И то, что мы из-за этого потеряли целые сутки. Вообще где твой раб? Он человек и летать не умеет. Добрется е как сможет, так что прекрати рычать и разведи костер. Топни ножкой. Великий господин, усмехнулся в ответ тот, кому были обращены эти, в общем-то, невинные слова. д «Да о б р о с ь поясничить, когти в тени? Чего это тебя так распирает? р е э л и в п р я м была з а д а ч е н Я п о о х о ч у с ь а то пока ш л е ц с припасами дотащится, светать уже начнет. Костер только разведи. Разведу, сварливо ответил Демон. Знаешь, Амон. Андрейль покусал губы. Никогда не думал, что ты способен на беспричинную жестокость. Это было лишь легкое наказание. Сам знаешь, что не было. Он вдруг улыбнулся. Вышло, конечно, забавно, но все же не убей ее, по крайней мере до моего прихода. С этими словами спаситель Кэс ушел.